— Нет, на мне в основном его кровь, — ответил тот. Ну — но неужели проклятый ублюдок думал, что я буду драться с такой башней в честном бою? Ха -ха -ха. Маргон повернулся к толпящимся солдатам и приказал. — Довольно, парни, повеселились и будет. Солдаты неохотно отступили от трупа, свирепо усмехаясь. Барон подошел ближе, рассматривая тело командующего, плавающего в луже собственной крови. На его зеленоватом гоблинском лице застыло выражение безмерного удивления. Лэнгтри кивнул с мрачным удовлетворением, а затем вскинул меч. «Вперед, парни! Наша работа еще не закончена!» «Я не столь в этом уверен, господин», — тронул его за локоть командующий Маргон. «Посмотрите вокруг». Барон оглядел поле сражения и увидел, как переменился его ход. Смерть командира подкосила армию в один миг. Повсюду солдаты становились на колени, поднимая руки вверх. Вдали последние сражающиеся отряды стремительно отступали, преследуемые со всех сторон наемниками. Это бегство, барон. Барон нахмурился. Его отряды слишком растянулись на поле брани, стремясь догнать врага. Если среди бойцов холоса окажется хоть один решительный и храбрый командир, который остановится и соберет вокруг себя железный кулак, победа обернется быстрым поражением». горнист оглянулся барон по сторонам где во имя кирриджли это мой горнист Мне кажется его убили проговорил маргон взгляд у ээнтри уловил знакомый блеск металла среди толпы пленных командиров стоял мальчишка и сжимал побелевшей рукой горн приведите мне того паренька скомандовал барон маргон кинулся туда из гробаов паренька за шкирку, вернулся. Мальчик упал на колени, замерев от ужаса. проклятье Встань и смотри на меня!» — потребовал безумный барон. «Ты знаешь пояси из Мальчишка, со страхом вставший на ноги, неуверенно поднял глаза. «Ну так знаешь или нет?» — взревел барон. Мальчик робко поклонился. Эту мелодию знали почти все музыканты. «Прекрасно!» — улыбнулся барон. «Сыграй первый куплет, и будешь свободным!» Парень затрясся. Нервничая, он никак не мог начать. «Да все в порядке», — смягчил тон Лэнгтри, хлопая его по плечу. «В моих войсках эта мелодия означает общий сбор. Давай играй не тяни время». Мальчишка выдал первый хриплый и фальшивый звук. Барона всего перекосила, но гарнист облизал пересохшие губы и попробовал снова. Ясные и чистые звуки мелодии поплыли над полем, доносясь до всех. «Прекрасно, парень!» — одобрил барон. повторяя ее еще и еще!» Услышав знакомый приказ, наемники прекратили безумную атаку и наступление, немедленно начав перестраивать ряды и собираться вместе. «Теперь врасплох их будет не застать!» «Соберешь всех раненых, Маргон!» — сказал барон. «А потом маршируйте в город!» Он посмотрел в сторону чернеющего невдалеке лагеря Холоса. «А с ним что делать?» «Тут нам не придется беспокоиться, господин», — сказал Маргон. «Весь командный состав или перебит, или взят в плен, а оставшиеся в живых солдаты сегодня же ночью подожгут лагерь и разбегутся по домам. Утром мы увидим только дым и пепел». «Бьешься об заклад, Маргон?» «Бьюсь, господин». Они ударили по рукам. «Это как раз один из тех случаев, когда я хочу проиграть», — улыбнулся барон. Маргон кивнул ему. и убежал организовывать ряды. Лэнгтри еще постоял, слушая, как музыкальная тема по-прежнему звучит громко и убедительно. «Очень хорошо, сынок», — сказал он. «Ты справился. Можешь прекратить надрываться». Мальчишка отнял гор над губ в нерешительности, глядя на барона. «А теперь убирайся. Я сдержу слово. Никто не тронет тебя». Но мальчишка стоял, не двигаясь с места и продолжая смотреть на Лэнгтри. «Сэр», — наконец произнес он, — «могу я присоединиться к вашей армии?» Лэнгтри оглянулся. «А сколько тебе лет, парень?» 16 «Ты хочешь сказать, все тринадцать?» Мальчик повесил голову. «Ты слишком молод для такой жизни, сынок. Я уже видел достаточно смерти. Лучше возвращайся домой, к мамочке. Она, наверное, волнуется». Мальчишка продолжал стоять, оборон покачал головой и двинулся дальше. Он слышал за собой осторожные шаги, но не стал оборачиваться. «Господин, все в порядке?» — спросил подошедший мастер Сенитш. «Я смертельно устал», — ответил Лэнгтри. «Такое чувство, что у меня все болит. Но я не ранен, хвала Кири Джолиту». Сзади подбежал еще один командир. «Тебе нужны люди?» — спросил Айвор Лэнгтри Сенеджа. «Да, барон, у нас много раненых, не считая возни с этими пленными». Барон обернулся и поманил мальчишку. «Парень, иди сюда и отправляйся с мастером Сенеджем. Будешь выполнять все его приказы». «Да, господин». Мальчик кивнул, снова задрожав. «Большое спасибо». Барон Лэнгтри медленно пошел по полю брани, возвращаясь в город безнадежность, где уже звонили во все колокола, отмечая победу.